Мечта букиниста представляет Исходники Часть 10011 в тот момент, когда старик произносил его имя, начальник сетевой полиции по мобильному телефону выслушивал отчет подчиненных о пустых квартирах в Сабино и филях о помещениях, снятых на один день лишь для того, чтобы провести досатаку атаку на компьютеры Энча Испана. Он выслушал сообщение, несколько секунд размышлял, потом стал что-то громко говорить в трубку. Убрал телефон, вытащил пузырек. Спан увидел, что Джет цепит на ладонь порошок, и удивленно открыл рот. «Черт, Джет, ты торчишь?» Джет вдохнул белую пыль, слезал остатки и улыбнулся. «Дружище, мне так жаль». «Чего тебе жаль, Джет?» – презрительно спросил Спан. «Что ты не можешь меня угостить? Я не употребляю это дерьмо». Он сплюнул в сторону, давая понять, как относится к наркотикам, а потом вызывающе посмотрел на сетевика. Джет достал телефон, набрал номер и негромко произнес в трубку, пристально глядя на Спана. «Твой выход, Инга». Взгляд Спана беспокойно дернулся. Он не понял, о чем идет речь, но ему очень не понравились выражения лица сетевика и произнесенная им фраза. Джет кивнул на экран, на котором подрагивало изображение Энча и его товарищей, сидящих перед компьютерами. «Хочешь посмотреть экшен?» «Спан». «Спан» настороженно повернулся к экрану. Около минуты ничего не происходило, а затем послышался какой-то шум. На экране было видно, как сидящие в комнате повернулись в одну сторону, а затем в колонках загрохотали выстрелы. Все происходило очень быстро, скомкано и непонятно. Невидимый убийца хладнокровно расстреливал всех, кто находился в комнате, не давая своим жертвам ни малейшего шанса. «Инга, нет!» — успел крикнуть Анч куда-то за камеру перед тем, как выстрелы отбросили его тело на компьютер. Через несколько секунд все было кончено. И тогда на экране появилось лицо убийцы, молодой девушки с холодным, равнодушным взглядом. Таким же холодным и равнодушным голосом она произнесла «Все сделано, Джет, прощай». «Прощай, Инга», — ответил Джет, «и большое спасибо тебе за помощь». Последняя фраза была брошена уже в пустой экран. Лицо Инги исчезло. Джет посмотрел на спана. «Мне очень жаль, дружище, что ты не смог первым взломать этот сервер. Это сделали другие хакеры, и вычислить их оказалось очень просто. Надо было всего лишь просмотреть анонимные заявления о взломах за последние несколько часов. Прости, друг, но у меня совершенно нет времени на то, чтобы...» «Стоять, сука!» — заорал спан, хватаясь за приклад автомата. Он успел только схватиться за приклад, но направить оружие уже не смог». Джет взмахнул рукой, и тонкий диск лезвия перебил спану шейные позвонки, практически отделив голову от туловища. Еще одно лезвие вылетело навстречу вскочившему программисту, и тот упал на монитор, схватившись руками за грудь. Джет прыгнул вперед, подцепляя ногой упавший автомат спана. Автомат взлетел в воздух. Джет подхватил его и, упав на одно колено, выпустил длинную очередь, поливая смертоносным огнем все пространство впереди себя. Ему хватило на это двух-трех секунд. Никто из сталкеров не успел выстрелить в ответ. Джет разжал пальцы, и автомат упал на пол. Переступив через труп спана, Полицейский быстрым шагом направился к выходу, на ходу доставая телефон и набирая нужный номер. Уже через полчаса несколько машин сетевой полиции, в одной из которых сидел и сам Джет, завывая сиренами, неслись по направлению к Митина. Точный адрес им должны были сообщить с минуты на минуту. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф